Глава 17 Этери Пробуждаюсь от стука капель и нежного аромата моей малышки. Хочу, чтобы так было всегда. Я, моя Дарина и этот уютный дом. Капли мокрого снега по стеклу, робкие солнечные лучики, скользящие по полу, И стенам, ароматное постельное белье и... Самойлов? Нет, только не он. Конечно, он уже не так сильно меня пугает, но я предпочитаю держаться подальше от него и его мамаши. А еще я почти уверена, что Тина проявит себя худшей мамой на свете. Ну, такой я человек тонко чувствую другого понимаю без слов и как высокоточный радар реагирую на ложь помогаю Даринке почистить зубки заплетаю ей косички и наряжаю в новую пижаму купленную заботливым папашей Самойловым умываюсь сама улыбаясь своему отражению в зеркале волосы безбожно вьются делая меня похожей на дуванчик. «Не нравлюсь я тебе, Лёва. Волосы у меня странные, да и сама я не очень. Придется теперь терпеть, ты сам так решил». Подхватываю дочку на руки и выхожу из комнаты. Дом спит, мягко скрипят половицы под моими шагами, пахнет золой из камина, и свежемолотым кофе из кухни. Раскладываю перед Дариной раскраски и фломастеры, а потом распахиваю холодильник. Надо покормить гостеприимного хозяина. Я вообще-то не против кормить его каждый день. Странно, но я не чувствую возле льва дискомфорта. Вот он возле меня, да? Кожей чувствую его беспокойство и досаду, а от мамы его исходят другие чувства: расчетливость, цинизм, а от Тины... Доброе утро, Этери. Поток ненужных мыслей прерывает голос льва. Привет, Дарина. Д-доброе. Привет. Робко отвечает Дарина продолжая рисовать. Свежий, одетый в голубую сорочку с запонками, благоухающий, как клумба, Самойлов сбивает с ног. Не смейтесь, я все-таки женщина, хоть и странная и неприметная, по его мнению. Покормите. Простите, я, наверное, наглею. Просто вы так вкусно готовите, ри Вы не думали открыть свое кафе? Вы угадали мою мечту, Лев Борисович. Мои губы растягиваются в счастливой улыбке. Моя подруга Ника помогла мне написать проект для программы социального предпринимательства. Это та... такая эффектная дамочка, что ходила с вами на ту программу, будь она неладна. Опускаясь в кресло, произносит Лев. — Да, она. Я очень хочу открыть домашнюю пекарню или кондитерскую. Обожаю тесто. Кажется, я его чувствую. Понимаю на глаз, чего нужно добавить, сколько вымешивать, держать в духовке. — Интересно, — сдержанно добавляет Лев. — Хотите, я помогу вам? «От кого зависит решение вашей проблемы?» Самойлов хмурится и поджимает губы. Всматриваюсь в его лицо, на расстоянии чувствуя исходящее беспокойство. Его что-то гложет? Откуда темные круги под глазами и тревожная складка на лбу? «Лев Борисович, вы хотите откупиться?» вздыхаю я. «Нет, просто помочь. Сегодня домик будет готов к приему гостей. Я вызвал клининговую службу и заказал новую кровать. Мне показалось, вам хорошо спится у меня». «Вы правы». Улыбаюсь смущенно. «Что желаете? Омлет с ветчиной и шампиньонами или сырники со сметаной?» — Ох, какой сложный выбор! То и то, если можно. — Можно, Лев Борисович. Все, что хотите, только не гоните меня и не откупайтесь помощью. Я никуда не уйду. Лев с аппетитом завтракает моей стрепнёй и уезжает на работу, а я остаюсь с доченькой. Мы рисуем, играем в куклы и конструктор, Читаем сказки Пушкина, готовим обед. Вдруг хозяин пожалует. Укладываю Дарину спать, собираясь заняться уборкой первого этажа. Но меня прерывает входящий вызов от Аверина. Слушаю вас, Адам. Есть новости? — отвечаю тихонько, выходя из детской. — Это Ри... Я хочу расспросить вас подробнее. Послушайте, я же сказала, что у меня нет врагов. Никто не хотел... А любовница вашего мужа. Вы не думали, что кто-то страстно ненавидел вас? Вспомните, кого вы могли обидеть. Вокруг полно психопатов. Вам только кажется, что все такие понимающие и добрые, как вы. Давайте встретимся вечером в ресторане. Как вам идея поужинать со мной?» Мне кажется, или в голосе Адама звучит хрипотца. «Как такой мужчина может обратить внимание на меня? А чем я плоха? Симпатичная, кудрявая, стройная блондинка. Пусть Самойлов катится куда подальше со своими суждениями. Я... Вы приглашаете меня на свидание? Простите, если я поняла неправильно и... Приглашаю. А вы против? Возможно, ваше сердце занято. Черту такой роскошной женщины. Наверняка толпа достойных поклонников. Я прав, Этери? Обольстительно хмыкает он в динамик. Я согласна на свидание, Адам. «Говорите, во сколько и где мне быть?» Разглядывая свои ногти, отвечаю я. «И какая форма одежды?» и... Мечтательно закатываю глаза и едва ли не танцую, двигаясь по просторной прихожей Самойлова. «Я и свидание!» «Подумать только!» А потом спотыкаюсь, отрезвленная, обрушившаяся на меня реальностью, В прихожей стоит лев. Он все слышал или почти все? Куда это вы собрались? Хмурится он и поджимает губы. На свидание. Вечером после работы. А вы против? Я думала... Ой, Адам, я перезвоню вам позже. Торопливо сбрасываю звонок. Почему вы так смотрите? Вы против? Нет, не против. Просто как-то непривычно, что вы... Что вас... Не думали, что кто-то позарится на такую, как я? Недоразумение, а не женщину, так? Какое вам дело до моей личной жизни, Лев Борисович? Я в вашу не лезу. Простите меня, Этери. — сглатывает он. — Из-за моё жестокое замечание тогда... Извините, я... — А что вы делаете дома? — тоном сварливой тётушки произношу я. — Приехал на обед. Вы же сами звали утром. — Я это из вежливости. Простите, проходите, пожалуйста. У меня суп лапша и плов. Лев сбрасывает обувь, И снимает куртку. Проходит в кухню и моет руки в раковине. А с кем вы идете? Ну, на свидание. Простите, я не хочу, чтобы вас снова кто-то обидел. Черт! Все пропало. Я забыла про синяки. Сильно видно? Может, отказаться? Давайте посмотрю. Лев встает с места и подходит ближе, Вскидывает ладонь и касается пальцами моего лица, Слегка надавливает на скулу, Гладит подбородок Слишком близко. Его теплое дыхание касается моего виска. Кажется, невидимые волоски на коже поднимаются, А сердце предательски ускоряет ритм. Твердые сухие пальцы Самойлова отрываются от моего горячего красного лица. Я почти отскакиваю от него, шумно выдыхаю и отворачиваюсь, как от чумного. «Думаю, пудра и тональный крем скроют ссадины», — сдержанно произносит лев, садясь за стол.